Глава вторая. Он встал, оглядел пляж, заткнул пробкой бутылочку с маслом, убрал её в боковой карман рюкзака и пошёл к морю, чувствуя, как с каждым шагом песок становится прохладнее. Он оглянулся на женщину, оставшуюся на покатом берегу. Она лежала на спине, закрыв глаза и вытянув руки вдоль тела. А за ней выше по склону громаддился брезентовый рюкзак и виднелись первые островки прибрежной травы. Ей не следует так долго лежать на солнце, подумал он. Потом подошёл к морю, бросился плашмя в прозрачную холодную воду, вынырнул и поплыл на спине, глядя поверх равномерно бьющих по воде ног. наудаляющийся берег перевернувшись в воде он нырнул до самого дна и дотронулся рукой до шершавого песка и жёстких гребней песчаных барост вынырнул и медленно и ровно поплыл кролем к берегу стараясь выдерживать темп подойдя к женщине он увидел что она спит Он пошарил рукой в рюкзаке, нашёл часы и заметил время, когда её нужно разбудить. Они прихватили с собой бутылку холодного белого вина, завернув её в газету и полотенце. Он откупорил бутылку, не вынимая её из этого неуклюжего свёртка, и сделал освежающий глоток. Потом сел на песок рядом с Кэтрин и стал смотреть на женщину и на море. Море всегда холоднее, чем кажется, подумал он. По-настоящему, если не считать мелей, вода в море прогревалась только к середине лета. На этом пляже берег обрывался неожиданно, и вода была обжигающе холодной, пока тело не согревалось от движений. Он смотрел на море и на высокие облака и заметил, как далеко к западу ушли на промысел рыбацкие суденьоншки. Потом он снова посмотрел на женщину. Песок уже достаточно просох, и там, где он ступал, ветер осторожно поднимал песчинки в воздух. Ночью он проснулся, ощутив прикосновение её рук. светила луна и жена снова была во власти чёрной магии превращения и когда она заговорила с ним он не сказал нет потом когда она неожиданно уснула словно уставшая маленькая девочка и лежала подле него на боку и лунный свет падал на её чудесную непривычно подстриженную головку он наклонился к ней и негромко произнёс Я с тобой. Неважно, что ты там ещё надумала, я с тобой, и я люблю тебя. Утром он очень хотел есть, но ждал, пока она проснётся. Наконец он поцеловал её, и она открыла глаза, улыбнулась, встала сонная, умылась в большом тазу. Села, опустив плечи перед зеркалом, причесалась и хмуро взглянула на себя, а потом улыбнулась, коснулась кончиками пальцев щёк и, надев полосатую блузу, поцеловала его. Она встала, касаясь грудью груди Дэвида и сказала: "Не бойся, Дэвид. Я снова твоя послушная девочка". Но ему было чего опасаться. Что будет дальше, подумал он, если уже теперь так быстро их охватило безрассудство. Что только не сгорит в таком костре. Они были счастливы, уверен она тоже. Впрочем, как знать? Да и не тебе судить об этом, коль скоро ты поддался её капризу. Кто ты, чтобы мешать ей? Тебе повезло с женой. И плохо ли что после чего остаётся горький осадок? А его нет. Во всяком случае, вино всё лечит. Только вот что ты будешь делать, когда уже и вино не поможет? Он достал из рюкзака бутылочку с маслом и слегка смазал её подбородок, щёки и нос. Потом нашёл в рюкзаке голубой выцветший носовой платок с рисунком и прикрыл ей грудь. "Пора просыпаться", спросила она. "Я вижу такой чудный сон". "Досмотри", да сказал он. "Спасибо". Через несколько минут она глубоко вздохнула, стряхнула головой и села. "Пойдём купаться", сказала она. Они вошли в воду вместе и заплыли далеко, веселясь и играя под водой, как дельфины. Вернувшись на берег, они растёрли друг друга полотенцами. Он протянул ей завёрнутую в газету, всё ещё холодную бутылку вина. Они сделали поглотку и рассмеялись. "Хорошо пить просто чтобы утолить жажду", сказала она. "Ты действительно Не против стать моим братом? Нет. Он ещё раз смазал маслом её лоб, нос, щёки, подбородок и заушьями. Я хочу, чтобы загорело всё лицом. Ты и так очень тёмный, братишка, сказал он. Даже не представляешь, какой ты тёмный. Хорошо, сказала она. Но я хочу быть ещё темнее. Они лежали на пляже на твёрдом высохшем, но ещё сохранившем после прилива прохладу песке. Молодой человек налил немного масла на ладонь, растёр его по бёдрам женщины, и когда масло впиталось, кожа её стала тёплого цвета. Он растёр маслом живот и грудь, и женщина сонно сказала: Так мы мало похожи на братьев. Да? Да. Я очень стараюсь быть хорошей девочкой, сказала она. Нет, правда, милый. Днём тебе нечего опасаться. Днём мы не позволим себе ничего из того, что бывает ночью. В гостинице, пока она расписывалась за пухлую бандероль когда вложили ещё и письма из банка в Париже почтальон подтягивал вино он же принёс и три письма, переадресованные банком для Дэвида. Это была первая почта с тех пор, как они сообщили в Париж адрес с этой гостиницей для пересылки писем. Молодой человек дал почтальону 5 франков, И предложил выпить с ним ещё стаканчик у обитой цинком стойки бара. Женщина сняла с доски ключи и сказала: "Я приведу себя в порядок и буду ждать тебя в кафе". Допив свой стакан, он попрощался с почтальоном и пошёл вдоль канала в сторону кафе. Приятно было посидеть в прохладе после того, как он шёл с дальнего пляжа под палящим солнцем. Да ещё с непокрытой головой. Он заказал вермут с содовой, достал пирочинный нож и вскрыл конверты. Все три письма были от издательства, и два из них были набиты вырезками из газет и гранками рекламных объявлений. Он просмотрел вырезки и стал читать длинное письмо. Оно было обнадеживающим и сдержанно оптимистичным. слишком рано было говорить, как разойдётся книга, но похоже дела шли неплохо. Большинство рецензий были отличными. Конечно, попадались и плохие, но этого следовало ожидать. В рецензиях были подчёркнуты фразы, которые издательство собиралось использовать в дальнейшей рекламе. Издатель сожалел, что не может сообщить большего о перспективах книги. потому что опасался прогнозов предсказывать плохая примета. Главное, что критики встретили книгу как нельзя лучше. Рецензии и вправду превзошли все ожидания. Впрочем, он сам может прочесть вырезки. Первый тираж был 5000 экземпляров, но после таких отзывов решено было напечатать второй тираж. В последующих рекламных анонсах Можно будет написать: читайте второе издание. Издатель надеялся, что Дэвид счастлив и вдоволь наслаждается всеми прочими радостями. Он просил передать наилучшие пожелания жене. Молодой человек одолжил у официанта карандаш и помножил 2 доллара 50 центов на 1000. Это было не трудно. 10% от этой суммы составляло 250 долларов. Помножив 250 на 5, он получил 1.250 долларов. 750 долларов он получил как аванс. Значит, за первый тираж он получит ещё 500 долларов. Теперь второй тираж. Допустим, напечатают 2.000 Ему причитается 12,5% от 50000 долларов. Кажется, таковы условия контракта. Значит, он получит 625 долларов. Но, кажется, 12,5% платят только с тиража в 10000. Что ж, всё равно он получит ещё 500 долларов. Итого 1000. Он начал читать рецензии и вдруг обнаружил, что незаметно выпил весь вермут. Он заказал ещё и вернул карандаш официанту. Он всё ещё продолжал читать, когда в кафе с большой пачкой писем вошла Кэтрин. "Я и не знала, что прислали рецензии", сказала она. "Покажи их мне, пожалуйста". Официант принёс вермут. И ставив стакан, заметил у неё в руках газетную вырезку с фотографией. Это месье, спросил он. Да, сказала она и протянула ему газету. Но одет совсем по-другому, сказал официант. Пишет о вашей свадьбе? Можно взглянуть на фото, мадам? Нет, не о свадьбе. Рецензии на книгу месье Замечательно, сказал официант, на которые её слова произвели большое впечатление. Мадам тоже писательница. Нет, сказала она, не отрывая глаз от статьи. Мадам домашняя хозяйка. Официант недоверчиво засмеялся. Мадам должно быть киноактриса. Они вместе прочли газетные вырезки, затем она отложила в сторону одну рецензию и сказала: Мне страшно от того, что тут пишут. Как мы можем оставаться такими, как мы есть, если ты таков, как здесь пишут? Я уже читал о себе подобное, сказал молодой человек. Поначалу это развращает, но не надолго. Нет, это ужасно, сказала она. Они погубят тебя, если ты им поверишь. Пуш не думаешь ли ты, что я вышла за тебя, потому что ты такой, как пишут в этих статьях? Нет. Дай мне прочесть рецензии. А потом мы снова запечатаем их в конверт. Конечно, ты должен их прочесть. Я не дурочка, чтобы заводиться по пустякам. Но носить их с собой даже в конверте это всё равно что держать при себе чью-то урну с прахом. Многие были бы счастливы прочесть такие слова о своих злополучных мужьях. Я не многие, и ты не злополучный муж. Давай не будем устраивать сцен. Не будем. Прочти, и если найдёшь что-нибудь хорошее, дельное или новое о книге, расскажешь мне. Мы уже кое-что на ней заработали. Прекрасно. Я очень рада. Но мы и так знаем, что она хорошая. Даже если бы рецензии были отвратительными, и книга не принесла она мне единого цента, я всё равно была бы горда и счастлива. А я нет, подумал молодой человек, но промолчал. Он продолжал читать рецензии, поочерёдно разворачивая вырезки и снова прятал их в конверт. Женщина вскрывала свои письма и читала их без всякого интереса. Потом она отвернулась к морю. Лицо её было тёмное, коричневато-золотистого цвета, и она зачесала волосы назад, так как они легли после моря. Там, где её подстригли совсем коротко у висков, волосы выгорели и стали цвета белого золота. Осмоглая кожа отцвеняла их ещё больше. Она смотрела на море, и глаза её были грустными. Потом она снова стала распечатывать конверты. Одно длинное, отпечатанное на машинке письмо, она прочла очень внимательно, потом принялась за остальные. Молодой человек, взглянув на неё, подумал, что она вскрывала конверты так точно лущила горох. Что там? спросил он. Чеки на крупную сумму? Два на крупную? Ну вот, и хорошо, сказал он. Не делай вид, что тебе всё равно. Хоть ты и говорил, что деньги не имеют значения. Разве я сказал что-нибудь? Нет. Просто сделал вид, что тебе не интересно. Извини, сказал он. Крупные чеки не очень. Но нам хватит. Всё на моё имя, потому что я вышла замуж. Я же говорила, что нам следует пожениться. Деньги не велики, но жить можно. Мы их потратим, и хуже от этого не будет. Для того они и предназначены. Всё это помимо постоянных поступлений И тех денег, что я получу, когда мне исполнится 25 или 30, если дотяну. Можем тратить их на что вздумается. Так что пока не о чем беспокоиться, всё очень просто. Книга покрыла аванс и принесла нам ещё около тысячи долларов, сказал он. Но разве это не здорово? Ведь она только вышла. Неплохо. Не выпит ли нам ещё? спросил он. Давай возьмём что-нибудь другое. Сколько вермута ты выпила? Всего бокал. Никакого эффекта. А я два, но даже не распробовал вкуса. Есть у них что-нибудь посущественнее? спросила она. Хочешь арманьяк с содовой? Это уже кое-что. Отлично. Давай попробуем. Официант принёс арманьяк, и молодой человек попросил его принести вместо сифона бутылку холодной содовой воды. Официант налил две большие порции бренди, а молодой человек положил в бокалы лёд и добавил минеральной воды. "Это приведёт нас в чувство", сказал он. Правда, пить этот дьявольский напиток до обеда небезопасно. Женщина сделала долгий глоток. Хорошо, сказала она, освежающий, оригинальный, полезный и в меру противный напиток. Она сделала ещё один глоток. Я уже кое-что чувствую. А ты? Да, сказал он и глубоко вдохнул. Я тоже чувствую. Она выпила ещё, улыбнулась, и вокруг смешливых глаз появились смешливые морщинки. С холодной минеральной водой крепкое бренди бодрило. "Для героев", сказал он. "Неплохо быть героем. Мы никому не похожи. Нам не к чему называть друг друга дорогой". Или моя дорогая, или моя любовь, или ещё как-то в этом роде, лишь бы подчеркнуть наши отношения. Дорогой, любимый, ненаглядный ужасно пошло. Будем звать друг друга просто по имени. Ты меня понимаешь? Зачем нам кому-то подражать? Ты очень смешлённая девочка. Нет, правда, дев. сказала она. Но почему мы должны быть занудами? Почему бы нам не развлекаться и не путешествовать, теперь, когда мы получаем от этого такое удовольствие? Можем делать всё, что захотим. Будь ты европейцем, по закону мои деньги принадлежали бы тебе тоже. Но они и так твои. Ну их к чёрту. Ладно. Ну их к чёрту. Но мы их прокутим. И это будет прекрасно. Писать ты можешь и потом. По крайней мере, мы успеем повеселиться до того, как у меня родится ребёнок. Пока что я даже не знаю, когда он у меня будет. Ну вот, мне уже и скучно, и тоскливо от этих разговоров. Разве нельзя просто развлекаться и поменьше говорить? А если я начну писать, Стоит только тебе заскучать, и ты сразу захочешь чего-нибудь ещё. Ну и пиши себе, глупый. Ты не говорил, что не будешь писать. Кто сказал, что ты не должен работать? Ну кто? И всё же что-то похожее у неё вырвалось. Он не мог точно вспомнить, когда, потому что мысли его забегали вперёд. Хочешь писать на здоровье, а я найду чем себя развлечь. Ведь не бросат же мне тебя из-за этого. Ну и куда же мы отправимся теперь? Скоро здесь станет людно. Куда захочешь. Ты согласен, Дэвид? И надолго? На сколько захотим. 6 месяцев, 9 лет. Будь по-твоему, сказал он. Правда? Конечно. Какой ты славный, если бы я уже не любила тебя, то теперь непременно полюбила бы за гениальные решения. Их легко принимать, когда не знаешь, к чему это приведёт. Он допил напиток героев, который теперь уже не казался ему таким хорошим. И заказал ещё бутылку холодной минеральной воды, чтобы приготовить напиток покрепче, без льда. Налей мне покрепче, как себе. Закажем обед и начнём кутить.